Беатрис Поттер, сказка о Джимайме Уткинс, сказка о фермерском дворе для Ральфа и Бетси. Какое странное зрелище, курица с выводком утят. Послушайте же историю Отжимаемый Уткинс, которая очень обижалась, что ей не позволяют высиживать яйца. Её невестка, миссис Ребекка Уткинс, была готова с радостью переложить эту обязанность на кого-то другого. «Нет у меня терпения сидеть в гнезде 28 дней. И у тебя тоже, Джимайма. Ты их застудишь, ты ведь сама это знаешь». «Я хочу сама высиживать свои яйца и буду», – крякнула Джимайма Уткинс. Она пыталась спрятать яйца, но их всякий раз находили и забирали. Джимайма практически впала в отчаяние и решила устроить гнездо подальше от фермы. Одним прекрасным весенним днем Джимайма отправилась в путь по пороселочной дороге, что уходила за холм. На Джимайме была шаль и чепец с козырьком. Добравшись до вершины холма, Джимайма увидела лес и подумала, что вот оно, спокойное и безопасное местечко. Летала Джимайма Уткинс нечасто. Она пробежала несколько ярдов вниз по склону, хлопая шалью, а потом подпрыгнула вверх. Джимайма очень красиво летала, если удавалось хорошенько разогнаться. Она покружила над верхушками деревьев, пока, наконец, не увидела посреди леса полянку. Села Джимайма не так уж грациозно, а потом принялась в перевалку бродить в поисках подходящего сухого местечка для гнезда. Ей весьма приглянулся пенек в зарослях на перстянке – Но она с изумлением увидела, что на пеньке уже сидит читающий газету элегантный джентльмен. У него были черные остроконечные уши и рыжие бакенбарды. «Крюа!» – произнесла Джимайма Уткинс, наклонив голову в чепчике. «Крюа!» Джентльмен оторвал взгляд от газеты и с любопытством посмотрел поверх нее на Джимайму. «Вы заблудились, сударыня?» – участливо поинтересовался он. У него был длинный пушистый хвост, который он подложил под себя. Пенек был сыроват. Джимайма нашла его чрезвычайно любезным и красивым. Она объяснила, что вовсе не заблудилась, а ищет подходящее сухое местечко для гнезда. «Ах, вот оно что! В самом деле?» Изумился джентльмен с рыжими бакенбардами, продолжая смотреть на Джимайму с любопытством. Затем он свернул газету и убрал ее в спрятанный в фалде его фрака карман. Джимайма пожаловалась джентльмену на досаждающую ей курицу. «Да что вы говорите? Как интересно! Хотел бы я познакомиться с этой домашней птицей!» «Уж я научил бы ее не совать клюв в чужое дело». «А что касается гнезда», — продолжал джентльмен с длинным пушистым хвостом, «то с ним нет затруднений. В моем сарае стоит целый мешок перьев». «Нет, моя дорогая, вы никому не помешаете. Можете сидеть там сколько вашей душе угодно». И он отвел Джимайму, к невзрачной хижине, спрятанной среди наперстянок. Построена она была из прутьев и дерна, а вместо дымохода на крыше красовались два деревянных ведра, надетых одно на другое. «Это моя летняя резиденция. Мою нор... Э, то есть мой зимний дом показался бы вам куда менее удобным», произнес гостеприимный джентльмен. Позади хижины располагался покосившийся сарай из старых мельниц. Джентльмен открыл его дверь и пригласил Джимайму войти. Перьев в сарае было полным-полно. Прямо задохнуться можно, но зато уютно и мягко. Джимайма, конечно, удивилась, откуда же здесь взялось столько перьев. Однако потом преспокойно свела себе отличное гнездо. Когда она вышла наружу, джентльмен с рыжими бакенбардами сидел поблизости на бревне и читал газету. По крайней мере, он держал ее развернутой, но сам смотрел поверх листа. Он был так вежлив и учтив, что даже сперва не хотел отпускать Джимайму домой на ночь Он пообещал со всей заботой присмотреть за ее гнездом, пока она на следующий день не вернется. Он сказал, что любит яйца и утят, и что будет горд, если в его сарае окажется чудесное полное гнездо. Джимайма Уткинс приходила в сарай каждый день. В ее гнезде лежало девять яиц, зеленовато-белых и больших. Рыжий джентльмен их обожал, он часто переворачивал и пересчитывал их в отсутствие Джимаймы. Наконец Джимайма сказала ему, что с завтрашнего дня начнет их высиживать. «И я прихвачу с собой мешочек зерна, чтобы не вставать с места, пока утята не вылупятся, иначе их можно застудить», – произнесла добросовестная Джимайма. «Умоляю, сударыня, не надо никаких мешочков, я обеспечу вас овсом, но прежде чем вы приступите к утомительному высиживанию, я хочу вас угостить. Устроим обед на двоих. Могу я попросить вас прихватить из сада немного душистых трав на омлет, шалфея, чабреца, мяты, петрушки и пару луковиц». «Я же принесу сальца, чтобы нашпиговать, э, то есть, чтобы этот омлет поджарить», проговорил гостеприимный джентльмен с рыжими бакенбардами. Джемайма Уткинс была простушкой, ее не насторожили даже шалфей и лук. Она обошла фермерский сад и нащипала различных трав, которыми перед запеканием начиняют утку. Затем она в перевалку зашла на кухню и взяла из корзинки пару луковиц. У двери Джимайму встретил пёс Колли по имени Кэп. «Зачем тебе вдруг понадобились луковицы? И куда это ты каждый день одна ходишь, Джимайма Уткинс?» Она побаивалась пса Колли, поэтому выложила ему всё от начала и до конца. Пёс слушал, наклонив умную голову к плечу. Он усмехнулся, когда Джимайма описала вежливого джентльмена с рыжими бакенбардами. Пёс расспросил Джимайму про лес, про то, где точно находится дом с сараем, а потом вышел за порог и пробежался по деревне. Он искал двух щенков-лесогонов, которые как раз гуляли со своим хозяином-мясником. Ну, а Джимайма Уткинс в последний раз отправилась в путь по проселочной дороге. С собой у Джимаймы была тяжелая ноша, мешочек с пучками трав и двумя луковицами. Она пролетела над лесом и села напротив дома джентльмена с пушистым хвостом. Сам джентльмен сидел на бревне и тревожно озирался по сторонам. Стоило Джимайме появиться, как он чуть ли не подпрыгнул. «Проверьте яйца и скорее в дом. Давайте же травы для омлета. Да пошевеливайтесь!» Джимайма еще ни разу не слышала, чтобы рыжий джентльмен разговаривал так грубо и очень удивилась. Ей даже стало неуютно. Джимайма вошла в сарай и услышала, как снаружи под стенкой кто-то пробежал. На пороге сарая вдруг показался чей-то черный нос, а потом дверь захлопнулась, щелкнул замок. Джимайма очень-очень испугалась. А потом снаружи как поднялся шум. Лай, рык, вой, визг, стон. И с тех пор джентльмена с рыжими бакенбардами больше никто не видел. Вскоре Кэп открыл дверь сарая и выпустил Джимайму Уткинс на волю. Но, к несчастью, он не успел удержать щенков, и они, тут же ворвавшись в сарай, слопали все яйца. У Кэпа было прокушено ухо, а оба щенка хромали. Джимайму проводили домой, но из-за утраты яиц она была вся в слезах. Однако в июне она отложила новые, и ей даже разрешили их оставить. Правда, вылупились только четыре утеночка. Джимайма Уткинс утверждала, что это все у нее на нервной почве. Но на самом деле она просто никогда не отличалась усидчивостью. Конец.